Чебуреки были скверные, но Данилов понимал, что эти чебуреки и бульон с фрикадельками, как и все сегодняшнее, он запомнит навсегда. В сквере Данилов обдел афиша на тумбе, на переследе на Щудецким, бумаги не хватило. — Как бы хлопобуды не отменили концерт, — явилась вдруг Данилову, — я им тогда покажу, — грозно пообещал он. Наехал в клуб в тревоги. Не отменили, не успев поздороваться, спросил у Переслегина чудесского. Чего вы вдруг, удивились те? Нет, я так, сказал Данилов. Однако он не успокоился, осмотрел инструмент, целые струны, и позже Аль не выпускал из рук. Сходил на сцену, все оглядел тщательным образом, словно искал пластиковую бомбу. Потихоньку стала приходить публика. Лица в фойе поначалу Данилову были незнакомые, видно медики. Но потом появились и известные личности. Преподаватели консерватории, хоть и не вели когда-то занятий в классе Даниловы, теперь с ним раскланялись. Четыре музыканта с именем, музыкальные критики. Всех их у дверей встречали чудесски с переслегином.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 Да он прямо как фея-карабос, — подумал Данилов, — на дне рождения спящий. То, что Зыбалов, музыкальный критик, Данилов не знал, но он видел его в очереди к хлопобудам. Чудески Чудецки с Переслегиным ждали еще кого-то, но те пока не приходили. Оно естественно. Самые необходимые люди всегда опаздывают или вообще не являются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 Но то были короткие мгновения, и снова толпа, земля, вселенная захватывали Даниловы, ему было хорошо и горько, и хотелось плакать. И при всем при этом всегда Валторный кларнет, прошлое и второе «я» существовали рядом с Альтом Даниловы. Валторна порой грустила, вздрагивала как-то или что-то предсказывала,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 Но чему он не мог или не желал дать свободу, выслушивал ехидные голоса, в тягостном напряжении как бы приходил в себя, снова к нему возвращались ярость, жажда любви, жажда жизни, и какой бы скрежет, какие бы обвалы гибельных звуков, какие бы механические силы не обрушивались на него, он пробивался сквозь них,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 «Ну да, привыкнуть», — произнес расстроенно Переслегин. Вежливые слова. Забежал чудеско и спросил, откуда Данилов с Переслегином будут слушать Прокофьева. Данилов сказал, что из зала, однако чувствовал, что ничего уже не сможет слушать сегодня. Он с удовольствием отправился бы домой, но нехорошо было бы перед музыкантами. Он их полюбил. Дождался третьего звонка — и тихонько прошел в зал. Альт ставил за сценой. Теперь-то было можно, теперь-то что? Сидел в зале на жестком стуле и приходил в себя. Будто возвращался откуда-то из недр или из Высии. уже не ощущал усталости, а возбуждался все более и более, хотя чувствовал, что сыграл хорошо, теперь желал исполнить симфонию Переслегина снова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 Откуда он здесь удивился Данилов? Зачем? Но тут же Данилов заснул, и когда заснул, увидел, что выходит он на сцену клуба медицинских работников и услышал свой альт.